15. Молодой 25-летней девушке положено мечтать о чём угодно, но только не о покое. Покой всегда считался уделом стариков. Молодость требовала событий, эмоций, страсти. Но я чувствовала себя так, словно пару дней назад отпраздновала семидесятилетний юбилей. Я мечтала о покое, лёжа на полу своей комнаты и рассматривая следы от укуса на ноге. «Объясни мне». Габриэль молчав с меня домой, и лишь жиловаки на массивной челюсти выдавали в нём присутствие жизни. Так сильно он сжимал зубы. «Неужели ты ни капли не изумлён? Ты не представляешь, насколько сильно я изумлён». Увидев Кайлу, на миг почудилось, будто он собирался ответить «нет», но передумал и сказал. «Да, но ты не похож на человека, который впервые столкнулся с...» Я осеклась, закусив губу. «С потусторонним?» «Сверхъестественным?» Не глядя на меня, подсказал вот «Я изумлён, но не напуган. Это моя работа». Мы остановились на перекрёстке, и лишь тогда Габриэль переселил нежелание встречаться со мной взглядами, повернув голову. В чёрных зрачках отразился красный сигнал светофора. «Расскажи», — прошептала я. «Умоляю, Габриэль, расскажи хоть что-нибудь. Я чертовски сильно запуталась». Он смотрел мне в глаза долгие тридцать секунд. Лишь мгновение опустился к губам, взмахнув чёрными, поддевичьи пышными ресницами. Загорелся зелёный, и машина тронулась с места. Несколько раз шумно вздохнув, Габриэль облизал иссохшие губы, словно зачарованные. Я повторила его движение, и он ухмыльнулся, обнажив ряд белых зубов. Зубы, впрочем, у него оказались совершенно нормальными. Не то чтобы я всерьёз склонялась к тому, что он и его шайка — вампиры, просто испытала облегчение, столкнувшись с совершенно обычным ртом. Я не рассказывал тебе, потому что не до конца понимал, насколько ты связана с потусторонним. Он говорил медленно, обдумывая каждое слово. Я и вправду заинтересовался тобой в тот вечер в больнице. — Не как женщиной, — промычала я совершеннейшую нелепость. Он одарил меня взглядом, каким, полагаю, Джастин Бибер одаривал малолетних фанаток. «Я просто уточняю, не хочу, чтобы ты влюбился в меня, и это помешало нам сотрудничать». Всего на секунду он даже повеселел, кинув многозначительный взгляд на огромный вырез вечернего платья в зоне декольте. «Я постараюсь, Ани Каришар. Могу продолжить». Вряд ли Габриэлю Этвуду требовалось мое разрешение. Вообще хоть чье-то разрешение, но в этот раз... Он почему-то заметно нервничал. Покосившись в окно, я молча кивнула. Мы въезжали в девятнадцатый округ, а это значило, что разговор будет коротким. «Коллекционер, мой отец». «Что?» Подавившись от неожиданности, я прикрыла рот руками. «Что такое?» «Ничего, просто не ожидала». Эдвуд вот повёл плечом и основанием ладони надавил на сердцевину руля, изящным движением поворачивая направо. Когда мне было семь лет, пропала моя бабушка. Судя по тому, сколько прошло времени, склонен полагать, что она уже давно мертва, но отец считает иначе. Смерть всех моих родственников по папиной и маминой линии случилась ещё до моего рождения. Осталась только далёкая, повёрнутая на сельской жизни тётка, воспоминания о которой вызывали тошнотворный привкус огурцов с землёй. Поэтому я только и смогла промямлить. — О, со... Но Габриэль закатил глаза, да так нагло и пафосно, на что захотелось поколотить его. Все добрые слова испарились, не успев сгруппироваться в цельные предложения. Моя бабушка была очень религиозной женщиной, но не в классическом понимании современного человека. Будучи язычницей, она верила во многих богов. Это вот едва заметно улыбнулся, выбирая место парковки. Гор, Осирис, Исида, Бастет. Он посмотрел на меня, определённо ожидая увидеть какую-то реакцию. За окном уже давно стемнело, и ветер задувал вечернюю прохладу в приоткрытое окно. Отовсюду гремела посуда, раздавались крики и шипение кошек. Та часть Парижа, которая не могла себе позволить иначе провести ночь в самом романтичном городе мира, готовила ужин и готовилась ко сну. Масло, розмарин, дорожная пыль. Так пахла улица, на которой я теперь жила. И впервые этот запах вызвал не отвращение, а интерес. Я взглянула на мужчину, молча и без стеснения изучавшего мой затылок, а теперь и лицо. Мне, конечно, хотелось считать, что он любуется моей неземной красотой, только вот правда вовсе не окрыляла. этот вот смотрел сквозь меня, думая о своём. Не выходя из странного транса, достал из кармана чёрных брюк, пачку сигарет, и, зажав одну в зубах, другую протянул мне. Прищурив глаза, он сделал глубокую затяжку и продолжил. Она состояла в культе, и этот культ тщательно оберегался. Отец ничего не знал почти до её исчезновения, так хорошо она скрывала свои пристрастия. Она верила в древних египетских богов, а греческие чем не угодили. Чем темнее становилось, тем меньше я различала. Это вот сливался с тенями, извещая о своём присутствии лишь тлеющим огоньком на конце сигареты. Несмотря на то, что не видела его взгляд, я в полной мере его ощущала. На плечах, подбородке. Смесь лёгкого страха и эйфории щекотала низ живота. Поджав пальцы на босых ногах, я вздохнула и попробовала взять себя в руки. А он уверенно улыбнулся и продолжил следить за мной, как кошка выслеживает мышку, замыслив сожрать её. К сожалению, в роли мышки в салоне этой машины выступала я. «Каждый верит в то, во что хочет верить. Это очевидно», — хрипло рассмеявшись ответил Габриэль. «Ладно, и как всё это связано со мной?» Он обдумывал ответ. «Долгие пару минут». Выбросив сигарету в окно, подвинулся ко мне, и слабый свет от фонарного столба осветил скуластое мужественное лицо. Возможно, что никак. Мой отец одержим идеей того, чтобы докопаться до сути истины исчезновения своей матери. Он жестокий и упрямый человек, а я его сын, уже который год рыщущий по миру, словно... Красивый рот изогнулся в зловещем оскале, но в чёрных глазах я не увидела эмоций. Словно паршивая щейка. Полагаю, ты уже убедилась, что в твоих видениях присутствует доля того, что общепринято называть «сказками». Твари монстры реальны, а не корешар, и я ищу любую зацепку, чтобы выйти на след того, что случилось с моей бабушкой. То, что происходит с тобой, может дать мне ответы на огромное количество вопросов. А если в её смерти не замешано ничего потустороннего, тогда это обычное убийство, и никакой тайны нет. «Замешано», — резко ответил Габриэль. «Это не подвергается сомнениям». «Но...» Из странного транса меня вывел входящий видеозвонок. Я лежала на старом красном ковре у распахнутого окна, которое выходило во внутренний двор. Перевернувшись на живот, я ответила на вызов и потянулась за сигаретой. Как это бывало чаще всего, Робинс 2.0 добродушно улыбался, пытаясь пригладить непослушные волосы. Место, где сверкала залысина от наложенных швов, уже почти заросло. «Привет. Прости, что так поздно». Я устало помахала рукой, выдыхая табачный дым. «Вы, француженки, так много курите?» Без капли осуждения, лишь с лёгким удивлением, констатировал Алекс. «У нас тяжёлая жизнь, профессор. Ты видел цены на топливо? А за коммунальные услуги платил?» «Ты...» «Нет, только не это». Я закатила глаза. «Не говори мне, что я будущая мать и бла-бла-бла». Алекс тут же смутился. «Хотел сказать, что ты чудесно выглядишь» произнёс он, покосившись на мою грудь. «Завтра ты наденешь это?» Я совсем забыла о том, что не переоделась, когда повалилась на пол, едва переступив порог комнаты, наклонив голову так, чтобы вспомнить, в чём Эд вот выносил меня из бутика, я пришла к выводу, что платье и правда, неплохо сидит. «Да, отличное платье», — Алекс прочистил горло. «А я вот, в общем-то, хотел спросить твой совет. Посмотришь?» «Брюки я уже выбрал, а вот какую рубашку гладить ума не приложу». В любой другой день я бы взорвалась от восторга. Любоваться на меняющего рубашки полуобнажённого профессора — явно волнительное и эстетичное занятие, но все мысли были заняты попыткой принять правду, от которой я открещивалась долгие семь лет. Мой мозг походил на завод по производству всего и сразу — Какие-то отсеки отвечали за то, чтобы коммуницировать с потенциальным любовником. Другие, забушующий инстинкт самосохранения. нашли и те, которые настаивали, что нужно поесть. Я размышляла о стольких проблемах сразу, что взрывалась и голова. Твари и монстры реальны, а не корешар. Поставив телефон на стол, Робинс отступил в центр комнаты. Немного смущенно покашлял, покрутился вокруг своей оси, Несколько раз поднял и опустил руки, демонстрируя синюю рубашку в зелёную клетку. Это выглядело так плохо, что я тут же запротестовала. «Нет, господи, сними её немедленно и сожги». В его комнате было чисто. Даже слишком. На убранной коричневым покрывалом кровати я не заметила ни единой складки. Чего не скажешь о беспорядке у меня за спиной. Открытая бутылка вина, разбросанные по полу носки и висящие на дверной ручке колготки. «Ты настоящий ценитель, Робинс!» Я прищурилась, чтобы разглядеть картину над кроватью. «Это...» «Ага!» Нотки гордости заняли доминирующее положение в его голосе. «Весь старый пантеон в золотом составе. Очень редкая картина. Не совру, признавшись, что был готов драться за неё. Я бы тоже за неё подралась, но лишь в том случае, если бы узнала, что через десять лет её цена вырастет в пятеро. Может, и вырастет. — пожал плечами профессор. — Потрясающая работа середины XVIII века. А потрясающий художник потрясающей работы потрясающего XVIII века рисовал с натуры? Картину написала женщина, которая, согласно истории этого полотна, видела богов в своих снах. Но куда более жутким теперь кажется то, что Мария, так её звали, умерла во время написания, перерезав себе вены. Здесь можно увидеть, как краска приобрела багровый оттенок. Я не разглядела тёмный угол, в который Робин сткнул пальцем, но подумал о том, что тот, кто продал картину после смерти Марии, являлся первоклассным рекламщиком. Никто бы не гонялся по миру за творением, автора которого сгубила лихорадка или понос. «Надо мне тоже что-нибудь написать. Продадим подороже». «С обратной стороны полотна, прикрепив заключение твоего отца о моей невменяемости». Мария не была невменяемой. Словно знал её лично, заявил Робинс, и, увидев, как я скептично закатила глаза, добавил, «Согласно истории, это боги убили её за то, что она посмела показать людям их лица». «Если это ты называешь «показать лица», то у меня есть куча вопросов». Лишь кривые подписи рядом с каждым божеством идентифицировали их личности. По мере того, как Алекс читал имена, я скользила взглядом по фигурам. Осирис, Исида, Сет. Тах, Ра, Анубис, Тот, Бастет, Амон. Ну и дофига же их было. Это ты ещё не в курсе, сколько противоречивых легенд их связывает. А знаешь, сколько детей они нарожали? Боюсь представить. Рассматривая углы картины, промычала я. Под величественными фигурами, небрежными мазками, были изображены тени ещё как минимум десяти богов. Они, словно защитный купол, вились у ног своих родителей. «Почему вокруг Сета никого нет?» Алекс копошился с рубашкой, по-прежнему стоя ко мне спиной. На секунду он поднял голову и посмотрел на одинокого бога с грустной физиономией. «Бог войны, ярости и разрушений. История противоречива и несправедлива к нему. В период Древнего Царства Сет, наряду с Гором, считался покровителем царской власти. Его любили и уважали. Впрочем, недолго. Поклонение Сету было особо распространено в Верхнем Египте — Поэтому он считался также его покровителем. В Нижнем Египте сильнее распространился культ Гора. Из-за борьбы политических партий Сета стали противопоставлять Гору. Жители Верхнего Египта активно возражали против объединения с Нижним Египтом. Когда оно всё-таки произошло, и новый правитель Нармер принял поклонение Гору, образ Сета стали наделять негативными чертами. Печально. Есть и другая, более ранняя легенда — по которой Сет действительно был настоящим злодеем, который ненавидел своего брата Осириса. Даже почти убил его, но Осириса спасла жена, по совместительству его сестра Исида. Родив гора от умирающего Осириса, при помощи его глаза вернула мужу жизнь. «Этот глаз лежит у тебя на столе? Глаз гора?» «Я уже не знаю, что лежит у меня на столе», — буркнул Алекс. «Знаешь, запутание египетской мифологии только твои видения». «Если тебе и правда интересно...» «Нет, не особо», — фыркнула я, изучая кошачью голову. Бастет, несуразно прикрученную к хрупкому женскому телу. Пока Робинс снимал кошмар, которым планировал убить меня завтра вечером, я решила перевести тему на что-то более приземлённое и понятное моим куриным мозгам. «Как Диснейленд?» — поинтересовалась старая счастье на мускулистую мужскую спину. «Ужасное место». Усмехнулся Алекс. Взял другую, чёрную рубашку, не поворачиваясь, вдел руки в рукава и добавил. Но Касс был в восторге. Он чудесный мальчик. «Не сомневаюсь». Я потушила сигарету о тарелку с недоеденным бутербродом и потянулась к молнии на спине. Платье оказалось тесноватым. Вполне прилично сидело на бёдрах, но немного жало под грудью и в талии. «А как прошёл твой день? Тебе лучше не знать». Что может быть хуже трёхчасовой очереди на карусель для семилеток? «Ни в коем случае не преуменьшаю важность твоих проблем». Я сомневалась, стоит ли делиться с Робинсом недавно всплывшими обстоятельствами. Не хотелось впутывать его в то, во что обычно люди не желали быть впутанными. «Опять? Давай завтра. Расскажу тебе вечером». Занятой попыткой застегнуть рукава, Робинс быстро согласился и, обернувшись, неуверенно сгорбился. «Ну, как тебе?» «Нет, чёрные рубашки определённо точно шли только одному мужчине. Мрачно. Есть что-нибудь белое?» Чёрный цвет поглощал Робинса. Несмотря на хорошо сложённую фигуру и широкие плечи, в этой рубашке он напоминал мне цыгана из семьи, которая жила в льготном доме через дорогу. Чёрный цвет делал его дешевле. Мама зашла в комнату ровно в ту секунду, в которую Алекс вдруг резко осмелел и развернулся к камере телефона, в самом выгодном ракурсе обнажив крепкий торс. Я разинула рот, но получила дверью по спине и прикусила язык. «Ого!» — она уставилась туда, куда ещё минуту назад смотрела я, теперь потиравшая ушибленный бок. Робинс, покрасневший душой как подросток, застигнутый в родительской спальне за первым разглядыванием растущего тела, прикрыл грудь рубашкой и замер, надеясь, что так его будет меньше заметно. Не знаю, почему в ту секунду я подумала о Габриэле. Наверное, потому что тот, вдобавок к рубашке, не постеснялся бы снять и трусы. «Мам!» — возмутилась я и немного запоздала, заблокировала разбитый телефон. Отшвырнув его в сторону, вскочила на ноги и злобно уставилась на женщину, к 50 годам ничего так и не узнавшую о личных границах. В одной руке она держала бутылку вина, в другой тарелку с грубо нарезанными ломтями сыра. В зелёном шёлковом халате, пережитки прошлой роскошной жизни, с гигантскими красными бегуди в светлых волосах, мама виновато улыбнулась и пожала плечами. Прости, детка, я прервала? Фу, нет. Меня аж передёрнуло. Секс по телефону всегда представлялся мне чем-то, сродни отчаянию. Что случилось? Подвинув меня плечом, Агата Ришар плюхнулась на незаправленную кровать. «Не дуйся на меня, Меню. Мы так давно не проводили время вместе, как нормальная мама и дочь». Она театрально всхлипнула, но тут же изменилась в лице, разглядев платье. «Это Бальман?» Я не хотела улыбаться, но всё же не сдержала желания покрутиться, демонстрируя бирку дорогого бренда. Только туфли купить забыла. Кто оплатил эту прелесть? Алекс? Мистер Эдвуд? Фыркнув, я сдула с лба прядь волос. Взяла наполненную кружку с вином и повернулась к маме спиной, не желая испортить платье до завтрашнего вечера. Она тут же взялась за дело, дёргая замок, но при этом не забывая жевать сыр. Эдвуд. Он платит мне за... мои рассказы. «А ты тратишь деньги на платье». Я услышала нотки осуждения в твоём голосе. Это были нотки гордости Аника. Мама расстегнула платье, но оно, к превеликому сожалению, не упало в ноги, расплывшись элегантной лужицей. Пришлось стягивать. Доктор Робинс спрашивал, когда ты вернёшься к терапии. Я не знала, что ответить. Не чувствовала себя готовой к тому, чтобы поведать маме и доктору то, с чем смирилась сегодня». Их страх сделал бы всё только хуже. Сперва следовало разобраться в этом самой. Не уверена, что терапия с Робинсом даёт что-то кроме зря потраченного времени. Мама недовольно хмыкнула. «Прости, я не против у ваших отношений, но мне не обязательно ходить к нему на терапию, чтобы они продолжались. Кстати, о наших отношениях». Я плюхнулась на кровать и, достав из-под подушки ночную майку, быстро переоделась. За окном стрекотали цикады. Этот звук был недоступен жителям центральных районов. Там раздавались лишь музыка, смех и круглосуточное гудение машин. Выключив свет и оставив красный ночник, я перевернулась на бок и посмотрела на маму с щенячьим выражением лица, ожидающую письменное согласие на беседу о своём новом любовнике. «Говори уже!» Тут же засияв, она повалилась рядом. Он пригласил меня на свидание, к себе домой, если ты понимаешь, о чём я. Я понимала, но теперь мечтала выцарапать себе мозги, чтобы не думать о том, чем они будут заниматься. «И ты согласилась?» «Конечно, что за вопросы?» — возмутилась она. «Я рада за тебя, хоть и искренне удивлена». «Чему же? Ты не захочешь это услышать». «Захочу», — мама ткнула меня в плечо. «Говори уже». «Во-первых, заведи себе новых подруг», — гадко ухмыльнулась я. «Ну, а во-вторых, ты не создаёшь впечатление женщины, которая имеет привычку западать на, скажем, не самых обеспеченных мужчин. Намекаешь на то, что я меркантильная? Да, в этом нет ничего плохого. Просто твой выбор меня удивил, вот и всё». К моему удивлению, она не разозлилась, а лишь задумалась с философским выражением лица, уставившись в потолок, на котором плясали звёздочки от ночной лампы. «Знаешь, иногда лучше поздно, чем никогда, понять, что счастье не всегда состоит в деньгах». «Нет!» — воскликнула я. «Не ожидала от тебя такого, мама». А потом резко перевернулась на живот и хрюкнула в подушку. Родительница резво крутнулась и зарядила костлявой ногой мне в бок, пока я глухо стонала. Возмущаясь беспрецедентному акту домашнего насилия, она уселась в позе лотоса и уставилась на меня, не моргая на протяжении целой минуты. Я и в самом деле создаю впечатление настолько плохого человека. Я издала звук, который вполне бы сошёл за предсмертный, и повторила мамину позу, случайно задев её нос своим. Раньше от неё всегда пахло дорогими духами и прохладой, сложной гаммой ароматов, не имеющих ничего общего со словами «дом», уют и материнство. В эпоху капитализма так пахли все успешные женщины, на первый план выносящие лишь свои материальные и гидонистические потребности. Нет, Агата Ришар не была плохой матерью, как и плохим человеком. Сломленным, напуганным, да, но точно не плохим. Её ограниченные взгляды и скудные познания о жизни не мешали мне любить её и чувствовать любовь, но запах... он изменился. Теперь она пахла выпечкой, моющим средством для посуды и немного дешёвым вином, окрасившим сжатые в тонкую линию губы. Любить деньги и стремиться к обеспечению комфортных условий жизни не значит быть плохим человеком. Я лишь сказала, что образ жизни доктора, как мне кажется, не совсем тебе подходит. Но прежде чем она бросилась защищать Робинса, я выставила вперёд указательный палец и прижала к её губам. «Я буду очень рада, если у вас всё сложится, и ты будешь счастлива». Улыбнувшись, она поцеловала мой палец, а потом расплылась в мечтательной улыбке и принялась укладываться обратно. Тогда она и заметила кое-что, о чём я уже забыла. «А это что?» — схватив меня за щиколотку, прошипела мама. «А не корешар, это...» Едва не проглотив собственные лёгкие, я суетливо прикрыла небольшой шрам одеялом. «Это случайность». Но она, конечно же, мне не поверила. «Случайность?» «Да, я хотела узнать, дотянусь ли ногой до рта, и вот...» «Не сдержалась и укусила себя?» «Да, всё именно так и произошло. А теперь давай спать». Я легла обратно и потянула маму за собой. «Лучше расскажи мне что-нибудь, что-нибудь хорошее, весёлую историю из детства». Пробормотала я и театрально зевнула. Я не видела, но слышала, как она шмыгнула носом и поморщилась. Всегда так делала, когда кто-то подбирался к самой сути её происхождения. «Знаешь, в моём детстве было мало хорошего, никаких частных самолётов и дорогих курортов, и дуростью не страдала, от скуки кусая себя за ноги». Начала она, тонкими холодными пальцами перебирая мои волосы. Её родители пили, и до шести лет, пока они не восстановились в родительских правах, мама жила с бабушкой но Я знала эту историю, но всегда, когда разговор случайным образом касался её семьи, мама напоминала об этом, словно оправдывалась. В первую очередь, перед самой собой. Как ты знаешь, я, бабушка и дедушка жили в небольшом городе у моря — Беноде. Я представила маленький белый домик, проведя пальцем по стенам, которого можно собрать соль, от отдолетающей с берега воды. Представила шум волн который каждое утро сопровождал маленькую девочку с бабушкой на рынок. Вдруг что-то упало на оконный отлив. Я вздрогнула, но мама, казалось, ничего не заметила, продолжая рассказывать. Так вот, мопс по кличке Тапок постоянно... Звук повторился. Я напряглась, помня о том, каких чертей способен рисовать мой мозг. Что-то заскребло. А затем прямо на моменте укусил меня за попу взвыло. Протяжный волчевой оглушил меня, и я резко села, уставившись на маму, которая, судя по всему, ничего подобного не слышала. «Что с тобой?» Её рука ещё висела в том положении, в котором она гладила меня по волосам. Одна часть меня требовала подойти к окну и убедиться в том, что всё в порядке. Другая, наученная опытом, предлагала лечь в постель и побыстрее уснуть. В конце концов, для меня подобные проверки ничем хорошим ещё не заканчивались». Ощутив дурацкий детский страх вставать с кровати, я легла обратно и завернулась в одеяло. «Аника, ты что-то видела? Опять кошмары?» «Нет», — промычала, высунув нос из-под одеяла. «Гладь меня и рассказывай историю. Пожалуйста». Промелькнула мысль, что ещё один звук, и позвоню я оттуда. А потом мы пошли на рынок. Последние деньги до следующей пенсии. В холодильнике пусто. Я не сразу поверила своим глазам. Часто заморгала, надеясь, что силуэт размажется и исчезнет, но он никуда не делся. Наоборот, улыбался. Огромный, жирный, чёрный кот сидел на подоконнике и улыбался, выпучив свои зелёные глазища. «Мираксес». Закадровым голосом пробежала в голове. Заметив неподдельное изумление на моём лице, кот попробовал облизнуться и подавился длинным усом. Я думала, что умерла и попала в ад, в котором меня навеки вечные заточили в психбольницу. Мираксис. Это случилось одновременно. Голос в голове и мамин слились в один и обвили меня, стискивая у шеи. В полном недоумении я подняла глаза. По-прежнему, перебирая мои волосы, мама остановила рассказ. Она смотрела в окно, в котором ещё минуту назад вылизывался жирный чёрный гад. мам Жалобно проскулила я. «Мам!» Но она молчала, погружённая в загадочный транс.